Глава пятая. Маша. Здороги! на меня несется парень на скейте. «Боже, они здесь совсем дурные!» Один камикадзе на скейте рассекает по коридору, а другие улюлюкают и подбадривают его, еще по ладони придурка хлопнуть пытаются. Я едва успеваю отпрыгнуть в сторону, но чемодан заваливается на бок. Старенькие крепления совсем не выдерживают напора. С громким стуком крышка чемодана расщелкивается, на пол вываливается все мое добро. Фото бабушки с дедом, кое-какая косметика и часть нижнего белья. Стыд какой! Быстро-быстро опускаюсь на корточки, собираю трусишки. Вдруг никто не заметил. Но вдруг снова мимо проносится поток вихря. Мои трусики оказываются добычей до придурка на скейте. Радостно гагача он укатывается назад, размахивая моими трусами, как флагом. Дикий ржач стоит по всему коридору. Нахал разворачивается у самой стены, делает стойку на задних колесах, снова катится назад. «Трофей!» — демонстрируют мои трусики с изображением кошечки. «Кис-кис-кис!» «Трофей! Трофей!» — повторяют придурки. «Ясно, отобрать трусы не получится». Сделаю вид, будто меня это ни капельки не волнует. Возвращаюсь к чемодану. Рядом с ним стоит красотка модельной внешности и толкает туфелькой чемодан. Что за рухлить? Уберите дерьмище, пройти нельзя. Коридор такой широкий, подаю голос. Можешь с другой стороны обойти. Она оборачивается, щурит свои идеально голубые глаза. «Ты на кого тявкаешь?» спрашивает. «Лимитка из 405-й!» — подчеркивает слово «лимитка». «Лимитка?» Парень на скейте тормозит и швыряет трусики мне обратно в руки. «Я готова разрыдаться от несправедливости и жестокости этого мира, но вовремя вспоминаю слова бабушки, которая говорила, что мне точно будут завидовать и пытаться сломать. Таковы законы большого города. Столица не любит слабых и неуверенных в себе». Кажется, кудрявый парень со скейтом и блондинка готовятся выдать еще что-то мерзкое в мой адрес, но их останавливает всего одна фраза. «Ее выбрал Марк!» Все стихли, как по команде. Кудрявый резко изменился в лице, слез со скейта и дропанул прочь со всех ног. Блондинка пропищала. «Я на шугаринг бикини опаздываю!» И тоже развернулась. Любопытные лица в коридоре мгновенно попрятались в комнаты. Дружно, как по команде, захлопали двери комнат. По коридору как будто сквозняк пронесся. Я осталась стоять одна, удивленная до глубины души, продолжая сжимать ключ от комнаты. «Ты Маша Миронова?» обратилась ко мне русоволосая девушка с приятными чертами лица и серо-голубыми глазами. «Да». Киваю растерянно рассматриваю коридор. «А где все?» «Меня зовут Ксения», — улыбается и подходит к двери, открывая ее своим ключом. «Тоже первый курс, будем жить в одной комнате». «Приятно, очень». «Заходи», — закатывает глаза, — «не стой в коридоре». «И осторожнее с чемоданом, он у тебя совсем...» «Думаю, скажет, чмошный, но она добавляет, уставший». Я осторожно волоком затаскиваю чемодан и запоздало говорю «Спасибо». «За что?» Легкой танцующей походкой Ксения заходит в комнату, бросает на кровать слева крохотную сумочку и изящно садится. Я наблюдаю за ней, приоткрыв рот. Я словно наблюдаю за феей или балериной. У девушки просто потрясающая грация, она даже сидит красиво создает особенное впечатление. Приглядываюсь к своей соседке по комнате, она чувствует себя как дома, а я жадно разглядываю апартаменты. Такую огромную светлую комнату никак иначе не назовешь. У каждой по большой кровати, личному уголку в виде стола, тумбы, большой шкаф с зеркалом до самого пола. Заглядение. А еще из буклетов я знаю, что в каждой комнате есть персональная ванная, никакой общиковой душевой, и небольшая кухонная зона. Странно, что она вообще здесь есть, потому что еду таким небедненьким студентам привозят по звонку из ресторанов. Наверное, кухня предусмотрена для бюджетников, вроде меня. Не удержавшись, начинаю бродить по комнате, подхожу к окну и тихо охаю. Еще и балкон, а окна выходят на весь студенческий городок и аккуратный парк в аристократическом стиле. Не жизнь, а сказка. Еще и от элитной литературы Хама избавилась. Красота. Любуешься? Ксения подходит и забирается на подоконник с ногами. Да, есть на что посмотреть, замечает довольно сдержанно. А у тебя глаза горят. «Не видела таких мест?» — спрашивает с небольшим снисхождением. «Нет, не видела. Тушуюсь немного, краснею. А ты?» «Я?» — бывала уже здесь раньше. Отец выбрал премиум как самый престижный универ. Говорит с едва заметной улыбкой, которая не кажется мне настоящей. «Все мечтают сюда попасть. Тебе несказанно повезло. Обучение стоит баснословных денег» но даже за деньги место не всем удается выбить. Нужны еще и связи. Покачивает головой, перебирает свои сверкающие волосы тонкими пальцами. Или большая удача, как в твоем случае. Тебе выпала огромная честь, шанс один на миллион. Не упусти его. Ты так говоришь, будто все здесь знаешь. Разумеется, мой старший брат здесь учился. Многие знакомые тоже заканчивали премиум, одна правда вылетела с первого же курса знаешь почему спрашивает с улыбкой и внимательно сосредотачивая взгляд на моем лице местному королю не услужила потом получила черную метку всюду пришлось в какой то сранский техникум на другом конце страны поступать никуда не брали позор что то тебя выбрал марк у него очень большие связи опять этот марк «Что за знаменитость местная?» По реакции Паши я ничего не поняла, а при встрече с загадочным красавчиком просто записала его в местные хулиганы. «Знаешь Марко? «Кто его не знает?» — усмехается Ксения. «Он староста общежития. Всем здесь заведует. Дядя — сам ректор Гурьев, а отец — главный спонсор. Они вдвоем держат учебное заведение». Ком встает поперек горла. «Ну, все ясно, откуда столько величия». «Король вырывается против воли. Так и есть. А еще он выбрал тебя».